Мачек продолжает колебаться. На него оказывают сильный нажим из Белграда, угрожая введением английских войск. Прошу вашей санкции на ознакомление Мачека через третьи руки с той работой, которую Вейзенмайер ведет с усташами. Это может заставить его войти в правительство Симовича и серьезно задуматься о необходимости подготовки к возможным военным действиям. Запасной фигурой в политической игре Вейзенмайера следует считать полковника Славка Кватерника, который, являясь человеком по Павелича, в своей внешнеполитической ориентации значительно ближе к Берлину, чем приму По непроверенным слухам, Гитлер предоставил немецким усташам радиостанцию Веллюбит, которая круглосуточно вещает из Граца на Хорватию. Усташей здесь не считают реальной силой если только не предположить факт вооруженного вторжения германо-итальянских войск. Необходимо предупредить Югославской ЦК о том, что люди Вейзенмайера имеют контакты с полицией, жандармерией, селячкой и городской стражей полиция Мачика, которые уже сейчас готовят списки на аресты всех тех, кто когда-либо сотрудничал с коммунистами. Ждите получения моих донесений, посланных через канал односторонней связи. Жду указаний. Юстас. Юстасу. Возможно, короткий срок сообщите точную дату начала военных действий, если они действительно планируются Гитлером. Центр. Начальник разведки сникчил текст, поскольку он был написан словами Сталина, который сказал, нахмурившись... Пусть немедленно выяснят точную дату войны или опровергнут, если могут. Я не Гитлер, на кофейной гуще гадать не умею. Я должен знать правду, прежде чем принять решение. Вторая радиограмма предназначалась здешнему руководителю родыгина: «Бояну». Радыгин переходит в подчинение Юстасу. «Доверие полное» оказывать всемерное содействие в подставленной перед ним задаче — центр. А пока Родыгин, петляя по улицам, ехал на разбитом велосипеде с квартиры радистов, донесение Штирлица тщательно изучалось в Москве, сопоставлялось с донесениями, полученными из других источников, прежде чем быть перепечатанным и отправленным снарочным по Скребышеву. Штирлиц сидел в кабаре отеля «Эспланада», так, чтобы увидеть каждого входившего в полутёмный зал. Он попросил громадную официантку с вываливающейся грудью и бочкообразным задом принести бутылку самого сухого горского вина и соленого сыра. «Это заказ иностранца», — сказала официантка. «У нас в горах плохое вино. Лучше я принесу вам «Весель Юрий», это красное вино из долмаации и народную хорватскую паленту что такое палента палента в хорватии с неимоверным акцентом на довольно бойко ответила официантка мешая немецкие и французские слова то же что жганцы в словении фулента в долмации и качамок в сербии это народное блюдо из кукурузной муки крестьяне едят а у нас в ресторане самое дорогое и изысканное для иностранных гостей. палента Полента, а я голоден. Что же вам еще принести? Подварка сейчас не сделают. Гебаницу надо пробовать в Сербии, питу, в Боснии. И принесу я вам фуньяные паприки, ладно? На ваш вкус. «Наш вкус и ваш вкус. Разное дело», — заколыхалась женщина. «Ладно, принесу и того, и другого». Официантку провожали жадными взглядами, цукали языками и томно закрывали глаза три боснийца в малиновых песках, сидевшие за соседним столом. «Вот оно турецкое влевизание», — думал Штирлиц с усмешкой. «Европейцам подавай...» «Тоненькую спортсменку, чтобы и быстрота в ней была, и юркость, а востоку нужны нега и неторопливость». Интересно, что думает Радыгин по этому поводу?